Глава двадцать Значок опасности появился слишком поздно, но я и без него прекрасно все понял. Отпрыгнул в сторону за двигатель ближайшего серого Ваза, громыхнуло, сверкнула вспышка, и выглянув из-за машины, я увидел быстро распадающуюся черную паутину. А через секунду в нос ударил запах озона и тлеющей краски. Разобрать настроение или намерения по черному ромбу морды? почти не отличающемуся от остального тела, было невозможно. Но я решил не рисковать. Прикрываясь машинами, отступил ко второму бетонному основанию скамейки и взял расстояние в три раза больше, потратив при этом три деления энергии. Вышло около сорока метров. Камень с гулом обрушился на капот автомобиля, под которым укрылся монстр. Удар был такой силы, что вздрогнула земля, а куски расколовшегося булыжника разлетелись в разные стороны, словно шрапнель. Треугольные лапы клинья глубоко вошли в асфальт, и я заметил паутину трещин, прошедших по всему панцулю. Внутри проскочило несколько разрядов. Казалось, что тварь получила значительное повреждение. Но вместо того, чтобы бежать, чудище вновь распахнуло свою пасть. Похоже, перезарядка закончилась. И теперь монстр не собирался оставлять меня в живых. Из пасти, словно из рельсовой пушки, вылетел короткий шип. Я едва успел упасть на землю, пропуская его над головой. Но тут же раздался второй хлопок. «Сука! О чём я думал?» Обругал я сам себя, прячась за уже знакомое авто. Раздался звон битого стекла, а в следующую секунду через дверь, у которой я затаился, вылетел чёрный шип. Он пробил весь салон насквозь не хуже пули. И похоже, у паука таких снарядов было неограниченное количество. Машина раз за разом вздрагивала, когда её прошивало или когда осколки застревали в двигателе. Я не мог высунуться даже, чтобы проверить, не начал ли монстр обходить машину. Но, судя по направлению ударов, он собирался просто пробить в авто дыру, не двигаясь с места. Не худшая тактика, учитывая, что деваться мне некуда. Ведь между мной и ближайшим укрытием не меньше пяти метров. Не будь у меня телепорта, так бы оно и сработало. Но мне хватило передышки в три секунды и мысли, зацепившиеся за сравнение с пулей. Я дёрнул молнию, чтобы добраться до пистолета, висящего на груди, но она поддалась только с третьего раза. Руки дрожали от напряжения. Но когда телепорт сработал, П.Л. уже лежал у меня в ладони. «Спокойно, спокойно, блин!» выругался я на себя, стараясь дышать ровно. Пусть булыжник, упавший на голову монстру, никак не повлиял на его самочувствие, но, может, пара пуль плюющуюся морду его образумит. Выровняв дыхание, я сжал рукоять обеими руками и выглянул из-за капота чёрного форда. Совместить точки с головой, выдохнуть. Я зажал спусковой крючок, и ствол дёрнулся, выплёвывая тяжёлую пулю. Мимо. Дьявол. Я тут же выстрелил ещё раз, а затем ещё и ещё. Пули одна за другой со свистом рассекали воздух, и некоторые даже царапали ромбовидную морду твари. Паук закрылся лапой. Видно, что ему пули не нравились, но я не замечал, чтобы они наносили какой-то существенный вред. Вот стоило твари повернуться в мою сторону, и машину накрыло градом из черных осколков. Теперь они были меньше и не пробивали ее насквозь, но почему-то я не сомневался, что мне хватит даже одного. Пришлось спрятаться за двигатель и выискивать следующую точку телепортации, когда обстрел внезапно прекратился. С той стороны раздавалось пощёлкивание статики и электрические разряды. Телепортировавшись, я решился выглянуть из-за укрытия и увидел, как выбравшийся из хаммера паук присосался к одной из трещин на панцире большого кристаллида. Взрослая осыпь ничего не могла с ним поделать. Она била сама себя лапами-лезвиями, но мелкий противник умудрялся перескакивать с места на место, при этом не отходя от трещины. С каждой секундой большая тварь двигалась всё медленнее, и это стало заметно даже невооруженным взглядом. Противник же, наоборот, Будто искрился. Из черного он стал вначале темно-бордовым, затем красным и, наконец, начал светиться весь, исходя молниями. Старший кристаллит попробовал было отползти в сторону, но мелкий переусердствовал. Я едва успел спрятаться за капот, когда раздался громкий взрыв, и молнии ударили во все стороны. Несколько секунд электрические разряды ходили по стенам и машинам, оставляя черные подпалины Нос щипало от статики. А когда, наконец, тело шар погасло и рухнуло, во дворе всё успокоилось. Выждав около минуты в укрытии, я подошёл ближе. Опасность вроде миновала, тревожный значок в интерфейсе погас, но я всё равно двигался предельно осторожно, заранее выбирая точку телепорта. Но даже когда между мной и кристаллидами осталось меньше пяти метров, ни один из них не двинулся с места. И это было неудивительно. Розовый опель с выеденным двигателем валялся на боку. Из-под него вывалилось обгоревшее тело старшего паука правильной ромбовидной формы. Сплющенный куб, от вершины которого отходили, состоящие из треугольников лапы. Всё слишком чёткое, слишком правильное. Словно передо мной не форма жизни, а низкополигональная модель из старых игр. Когда на каждого монстра приходилось не больше десяти плоскостей. Правда, стоило всмотреться в оплавленную рану, Это чувство проходило. В разрезе он выглядел как лук со множеством слоёв. Внутри каждого из них содержался ещё один. От краёв к центру шли чётко выраженные линии, похожие больше на провода, чем на нервы. И всё это шло к центру, к крохотному в пару сантиметров ядру. Точно такое же, только искрящееся ядро, валялось в полуметре от меня. Почти прозрачный, идеально правильный кристалл. Я не был до конца уверен, что именно произошло с меньшим кристаллидом, но отчётливо видел идущие от него молнии. Наверное, полученный разряд был такой силы, что внешняя оболочка существа выгорела, оставив только сердцевину. Поддавшись любопытству, я достал мачете и сковырнул один из проглядывающих в теле большого монстра контактов. Металл довольно неплохо поддался стали. А когда я присмотрелся получше, понял, что это медь. Вот же! Получается, что настоящая тварь — вот это крохотное ядро, а всё остальное — это её оболочка. Правда, жизни нам это совершенно не облегчит. Сомневаюсь, что даже автоматная пуля пробьёт такой панцирь. А даже если пробьёт или расколет, попасть в крохотное ядро под толщей брони просто нереально. Может, какой-нибудь снайпер и умудрится попасть ровно в пасть твари. Но это явно не про меня». Обернувшись, я заметил, что из-под машины завалов начинают высовываться камни-пауки размером с мою ладонь. Их конечную цель было легко понять. До сих пор от ядра кристаллида во все стороны расходились побеги молний. Но отдавать такое сокровище я не собирался. Откинув лезвием мачете подполшего ближе всех паука, я подобрал лопнувшую покрышку от авто и, накинув её на ядро, подобрал артефакт. Резина быстро нагревалась так что я поспешил телепортироваться повыше и там уже упаковать свою добычу. Запрыгнув в ближайшую квартиру прямо через стекло, я бросил ядро кристаллида на стол. Резина быстро плавилась, создавая защитную оболочку от молний, и мне оставалось только несколько раз подогнуть края. Решив не ждать, пока процесс закончится, я перекатил получившийся комок на лезвие мачете и на нём, как на лопате, отнёс в морозилку холодильник уже не работал но на моё счастье хозяева его давно не размораживали, и слой льда сохранял температуру я сунул воняющие горелой резины ядро в холодильник и с облегчением рухнул на стул да стянув капюшон и шапку я взъерошил волосы пытаясь уложить мысли в голове то что мне повезло даже не обсуждалось теперь бы сделать из этого правильные выводы Иначе магазин патронов и миллион нервных клеток потрачены зря. Наверное, кто-то из обитателей станции смог бы объяснить всё логичнее, но мне картина представлялась следующим образом. Вначале все паучки были крохотными и прозрачными. До определённого размера они питались чужим электричеством и медленно наращивали оболочки. Интересно, им для этого любые материалы подходят? Или только особые металлы? Судя по строению того гиганта, на проводку шла медь. После того, как набирали в размере не меньше сантиметров пятидесяти, они начинали генерировать ток сами, многократно усиливая оболочку. Судя по всему, им было наплевать и на органику, и на призраков. Но вначале рак-паук ударил меня чистым током, а значит, имел именно оружие против призраков или одержимых. Но затем он переключился на мелкие осколки. Против кого? Той твари щупальцами? Ещё интереснее. Выходило, что у нас форма неорганической жизни, прекрасно приспособленная для выживания в подобной среде. И они конкурируют за место под солнцем с другими тварями. Даже сражаются с ними. Хотя последнего я ещё не видел. Вот только в нашем мире ничего подобного не было. На это я мог бы поставить годовую зарплату. Выводы? На нас свалилась Атлантида? Мы свалились на подводный город ацтеков. «Да чёрт его знает!» — вслух ответил я сам себе. Главный вывод — не пытаться пробить бронированный панцирь кристаллидов менее прочным бетоном. В идеале тут нужна круглая 16-килограммовая чугунная гиря. А может и все 32 кило. Но не таскать же её с собой. Или таскать? В принципе, прилети даже с одного метра 16 кило мало не покажется. А я такую смогу закинуть без затрат энергии на 5-6 метров в высоту. Тут главное попасть. И то, что призраки меня ждать не будут, ни повод не таскать дополнительный вес. И кроме них полно тварей, которые представляют опасность. Главное, как я потом гирю возвращать буду, особенно при промахе. Рассуждая так, я обошёл всю квартиру в поисках подходящего снаряда. Где у нас хранятся гири? Правильно, на балконах или в коридорах. За крайне редким исключением глубоко под кроватью. Некоторые бабушки оставляют их для закваски капусты и прочих хозяйственных нужд. В результате получасовых поисков я нашёл подходящую вещь в самом неожиданном месте, на тумбочке возле кровати. А ведь несколько раз комнату обходил и в упор не заметил. Наверное, просто не ожидал, что снаряд будут использовать по назначению. Две разборные гантели с блинами на 10 кило в сумме под 250 грамм каждый. Я думал взять только одну, но потом вспомнил о своей легендарной точности и живучести тварей и положил обе в боковые карманы рюкзака. Пусть у меня запас карман очень даже тянул, сильно снижая дальность прыжка, но сбросить рюкзак за три секунды я точно успею. А вот найти подходящее оружие на улице вполне возможно не смогу. Вернувшись к морозилке, Я обнаружил, что прорезиненный свёрток остыл. На всякий случай я аккуратно выложил его на стол и подождал несколько минут. Нет, нагреваться заново он не начал. И, судя по весу, ядро тоже никуда не делось. Тогда я срезал всё лишнее, оставив только заплавленный в резину кристалл. Чёрт его знает, где может пригодиться. Покажу специалистам на станции и пусть разбираются. Чтобы не рисковать, я обвязал получившийся камушек шнурком и подвесил на рюкзак. Получился небольшой, хоть и увесистый брелок. Если не знать его истории, ничем не примечательный кусок оплавленной резины. В этот раз перекусывать я не стал, хотя нервы мне, схватка пауков, потрепала знатно. Выпрыгнул наружу, как и зашел телепортом. Затем, двигаясь мимо останков большого паука, откинул в сторону копошащихся тварей и сфотографировал рану, может, кому пригодится. Возвращаться из тихого дворика в ураган совершенно не хотелось. Но я был почти у цели. Оставалось пройти пятьдесят метров по открытому пространству. И я окажусь у нужного здания. Ветер вновь ревел в ушах, пытаясь уволочь в сторону. Запелено из пыли и грязи. Невозможно было рассмотреть ничего дальше десятка метров. А я даже телепортироваться не мог. Слишком большой вес с рюкзаком. Тогда мне пришла в голову дикая мысль не можешь телепортироваться целиком, двигайся по кускам. Нет, я, конечно, не собирался отрубать себе руки и ноги. Просто скинув рюкзак, прицепил его за верёвку, проверил, чтобы ветром не утащило, а потом, прыгнув в укрытие, телепортировал уже по клажу, которую удержал на привязи. К сожалению, верёвка не прыгнула вслед за рюкзаком, а обрезалась в точке перехода. Но у меня тут же родился коварный план. Страховку мне было откровенно жаль, Но это не касалось мелких хозяйственных бечёвок и подобной мелочи. А значит, если взять тонкую и лёгкую верёвку и с её помощью телепортировать объекты, обрезки потом можно будет просто выкинуть. Получалось вполне годное использование. Не для снарядов, конечно, они потеряют привязку сразу при атаке, а вот для поднимаемых грузов вполне. Улыбнувшись в шарф, я ещё дважды проделал этот трюк оказавшись под защитой широкого и высокого дома. Ветер гудел, стёсывая его края, но ближе к центру образовалось затишье. И, пробравшись в безопасную зону, я вновь залез в квартиру первого этажа. После чего, наконец, оказался у цели. Теперь нужно... Додумать я не успел. Значок опасности загорелся одновременно с обозначенным красным контуром. Я мгновенно бросился наружу, но стоял слишком далеко от окна. Несколько щупалец обвили мои ноги, дёрнули на себя, и из темноты вырвалось костяное лезвие. Я едва успел повернуться на бок, и оно насквозь проткнуло рюкзак. Мачете будто само прыгнуло в руку. Сбросив поклажу, я ударил лезвием по натянутому щупальцу, и оно с треском отвалилось. Но на его месте тут же появилось два других. Высвободив одну ногу, я сумел увернуться от второй атаки, пнуть костяное лезвие, отведя его в сторону и, разрубив вторую конечность, откатился под кровать. Лезвие ударили одновременно. Два сверху, проткнув матрас и дойдя до пола, ещё одно снизу, отсекая возможность к отступлению. Но я уже активировал телепорт и теперь лишь надеялся, что противник не успеет до меня добраться. Я отполз к самой стене и подставил мачете в попытке защититься от удара. Зря. Костяной клинок со звоном сломал лезвие, оставив меня безоружным. А в следующее мгновение кровать рухнула, разрубленная пополам. Несколько когтей ударило по матрасу, распарывая его на лоскуты, и в поднявшемся вихре из поролона я умудрился телепортироваться в другой конец комнаты ближе к окну. Тварь ударила мгновенно, не меняя даже положение других щупалец. Словно для неё не важно было, где перед, а где зад. Заостренные кости и куски плоти раскрошили стену совсем рядом со мной. Выжить удалось только благодаря вновь проснувшемуся звериному инстинкту. Я не стал дожидаться телепорта. Прыгнул в разбитое окно. Но в последнюю секунду щупальца обвила мою голень, и голова моя ударилась о раму. Плохо соображая, что делаю, я выдернул из кобуры пистолет и, уворачиваясь от щупалец, всадил в тварь весь магазин. Последний магазин. Пули с хлюпающим звуком входили в пустоту. Оттуда выплескивались фонтанчики бурой крови но щупальца на моей ноге только крепче сжималась. Когти ударили крест-накрест, не оставляя места для манёвра, и врезали по старому паркету, убивая мелкие щепки. Телепорт сработал в последний момент. Я рухнул с двухметровой высоты, не успел перекувырнуться и впечатался в асфальт, больно ударившись плечом. Всё моё оружие осталось вместе с рюкзаком внутри помещения, где засела тварь а ей, лишившейся двух щупалец и получившей в тушку полтора десятка пуль, было всё равно. Отчётливо понимая, что соваться туда не стоит, я всё же очень сожалел о потерянной снаряге и оставшемся на рюкзаке-брелке. Но сейчас нужно было в первую очередь думать о выживании. И не только своём. Если в эту квартиру сунется группа разведчиков или выживших, вряд ли от них останется что-то, кроме порванной одежды». Прежде чем я решил, какую квартиру буду обследовать дальше, тварь решила выбираться наружу. Покров темноты и тумана надёжно скрывал её туловище, но десяток рук щупалец быстро бил по земле и стенам, выпихивая массивное чудовище из окна. Времени на размышления не осталось, и придерживая ушибленное плечо, я побежал в сторону следующей квартиры. Вот только монстр оказался чересчур проворным. Стоило ему оказаться снаружи, когти зацокали по асфальту, и скорость твари мгновенно выросла, сделавшись как у среднего скутера. А я, не раздумывая, запрыгнул в ближайшую квартиру. Снаружи раздался треск и скрежет в грозающих в землю крюков, а через мгновение в большой комнате вылетели окна. Тварь не собиралась отпускать добычу просто так. Подбежав к входной двери, я дернул засов и выскочил на лестничную клетку. Едва успел закрыть дверь, как массивное тело ударилось в неё всем весом. Послышался треск ломаемой древесины, и внешняя металлическая пластина чуть выгнулась. Со второго удара она отошла в сторону, а с третьего створка слетела с петель, выпуская монстра наружу. Я уже успел отбежать наверх, на второй этаж. Под подошвами противно трескалось битое стекло, и форы я смог получить больше пяти секунд. И она скоро дёргала все дверные ручки, поднимаясь всё выше. И одна из них неожиданно поддалась. Радостно распахнув дверь, я уставился в смотрящий прямо на меня ствол ружья. «Монстр!» — резко сказал я, ткнув себе за спину. Будто, подтверждая мои слова, одной из щупалец ударило в стену, раскрошив мятную краску и сбив штукатурку. Из квартиры раздался тонкий девичий виск. «Убирайся!» — выкрикнул мужчина, поведя стволом в сторону. «Он не за нами пришёл!» «Урод!» Выдохнул я, бросившись дальше по лестнице. Дверь с грохотом закрылась, и через секунду я услышал знакомый скрежет. Тварь почуяла новую добычу.